Глава третья. Елена. Девять утра. Мой чемодан собран. Маленький чемодан и сумка с косметикой. Я очень надеюсь, что это будет самый короткий брак. Больше месяца моего новоиспеченного мужа я не выдержу. Надеваю желтый сарафан с открытыми плечами, браслеты на руки, собираю волосы в хвост, выпускаю челку и подкрашиваю губы. Сажусь в позу лотоса посередине гостиной, закрываю глаза и медитирую, выравнивая дыхание. Вдыхаю носом и выдыхаю ртом. Насыщаю себя кислородом, сосредотачиваясь на дыхании. Где-то вибрирует мой телефон, но я не обращаю внимания. Телефон не унимается. Понимаю, что это Родион. Игнорирую. Возможно, снова отхвачу за игнор, но я никогда не отвлекаюсь во время медитации. Реальности не существует, есть только я и мой внутренний мир. Телефон, наконец, замолкает, дышу. Вся суета отходит на второй план. Ухожу в себя. Вздрагиваю от неожиданности, когда меня возвращает в этот мир громкий стук в дверь. Поднимаюсь, иду к двери, открываю. Белов, собственной персоной. На вид вполне спокоен. У него хорошая выдержка, сегодня в форме. Если быть объективной, ему идет. Черты лица становятся суровее. «Тебе купить новый телефон?» Холодно спрашивает он, осматривая меня с ног до головы. «Спасибо, конечно, но у меня есть телефон. Оставляю дверь открытой и иду за чемоданом». «Какого хрена ты тогда не берешь трубку?» Я медитировала и не слышала. Вешаю сумку на плечо, выдвигаю ручку чемодана и качу его в сторону прихожей. «Еще раз не возьмешь трубку, я выкину твой телефон за ненадобностью», заявляет он мне и выходит из квартиры. Закатываю глаза, иду за мужчиной. Пытаюсь перенести чемодан через порог, тяжело. Белов нервно вырывает у меня чемодан и сам несет его к лифту. Ну, извините, не я это все придумала. Закрываю дверь и захожу в кабинку лифта. Молча спускаемся вниз. Мой чемодан совсем неаккуратно закидывается в багажник. Сажусь на заднее пассажирское сиденье. Не хочу сегодня впитывать его негатив, слишком тяжелая энергетика. Он и так подпортил мою карму. Белов никак не комментирует мое поведение, садится за руль и выезжает со двора. По дороге звонит его телефон, который прикреплен к панели. Родион включает громкую связь, продолжая вести машину. Точнее, стоять в пробке. «Да», — четко отвечает он, прикуривая сигарету и выпуская дым в приоткрытое окно. «Привет», — тянет женский голос, довольно глубокий, сексуальный, интересно. «Внимательно, Ольга». «Что внимательно?» «Внимательно тебя слушаю». Ухмыляюсь, ловя его взгляд в зеркало заднего вида. Он, в принципе, не церемонится с женщинами, властный мудак, считающий себя центром вселенной. «Какие планы на вечер?» Игриво интересуется женщина. «И это явно не коллега, то есть Родиона не смущает, что я слышу его разговор с любовницей?» «Действительно, кто я такая?» «Всего лишь предмет мебели». «Сегодня занят». Вновь переводит на меня взгляд в зеркало. расстроена больше наиграна тянет женщина. Мы скучаем. Не понимаю, кто это мы. Либо она называет себя на вы, либо несет свои достоинства отдельно от себя. Хотя. Еще один взгляд на меня в зеркало заднего вида. Не понимаю, что ждет от меня Белов. Я позвоню ближе к ночи. Очень ждем. Усмехается женщина. «Купи нашего любимого вина». Родион не отвечает, скидывая звонок. «Мило», — комментирую я. Он же хотел моей реакции. Белов не обращает на меня внимания, паркуется возле большого торгового центра, оборачивается ко мне и протягивает черную пластиковую карту. «За сигаретами тебе сгонять?» — язвлю я. «Ой, откусите мне кто-нибудь язык. Белов все-таки когда-нибудь меня придушит». «В общем, погуляй по центру и смени гардероб. Я в прокуратуру вернусь через три часа. Жди меня в ресторане внизу». «В смысле сменить гардероб?» «В прямом, Лена, я сожгу твои яркие, безвкусные тряпки. Выбери что-нибудь классическое и сдержанное». «Я так не умею. Выбирай сам, если тебе надо». Отталкиваю его руку с картой и отворачиваюсь к окну. Мы с ним полные противоположности и никогда бы не столкнулись в жизни, если бы не... Белов молча выходит, открывает дверь с моей стороны, хватает за руку и насильно вытягивает из машины. Это не предложение и не подарок, это четкое указание. Сменить гардероб на более уместный, классический и стильный, чтобы соответствовать мне. Сквозь зубы проговаривает мне в лицо и насильно вручает карту. А во мне все бунтует. Изнутри снова поднимается жгучая ненависть. «А я сказала, выберешь сам, чтобы я соответствовала», кидая ему в лицо. «Я просто подожду тебя в ресторане». Разворачиваюсь и быстро ухожу. «Да пошел он». Навстречу мне идут две девушки, улыбаясь Родиону, оглядываясь. Старший советник юстиции Белов неотразим в форме. Они просто не знают, что за этой брутальной оберткой скрывается паук. Около двух часов я гуляю по торговому центру, даже покупаю себе яркий оранжевый купальник и шляпу. Хочу в отпуск или хотя бы в бассейн. Деньги Белова не трогаю, не хочу увеличивать долги. Сажусь в указанном ресторане, заказывая себе десерт. Меню откидываю в сторону, я не ем мясо, а здесь сборище блюд из трупов животных. Все в стиле хищника Белова. Это его место обитания. Пью травяной чай и переписываюсь в мессенджере с клиенткой корректирую ее питание. Родион лишает меня практики, приходится работать онлайн. «Лена! Ленчик!» Кто-то окрикивает меня. Оборачиваюсь. «Олег!» Глазам своим не верю. Это моя первая школьная любовь. В прошлом мальчишка-одноклассник. Мы сидели за одной партой, вместе ходили домой и целовались на выпускном, встречая рассвет. А потом наши пути разошлись. Олег уехал учиться в Европу, Папа-дипломат обязывал получить европейское образование. Там он и остался, пошел по стопам отца. Насколько я знаю, работал в посольстве в Копенгагене, женился на датчанке, не ожидала его здесь увидеть. Удивлена, но приятно. Вау! От восторга соскакиваю с места. Олежа! Я так рада его видеть, что сразу кидаюсь обниматься. Он такой высокий, солидный, возмужал, настоящий дипломат. Улыбается белоснежной улыбкой, смазливый. Всегда таким был. Самый красивый мальчик в школе. Это все, конечно, было по-детски и несерьезно, но первая любовь оставила во мне самые теплые воспоминания. «Какая ты стала?» «Да я рассмотрю». Отрывает меня от себя, крутит пальцем, призывая показаться во всей красе. Насмешливо верчусь в разные стороны. «Ну как?» «Эффектно. Красотка. О чем я только идиот думал?» «Надо было забирать тебя с собой или...» — берет мою правую руку, рассматривая пальцы. «Не поздно еще? Не замужем?» «Я-то не замужем, но, слышала, ты женат. Садимся за столик». «Был?» — отмахивается он. «Все, что было в Дании, там и осталось», — подзывает официанта, заказывая себе кофе, и вопросительно смотрит на меня. «Чем тебя угостить?» — интересуется Олег. «О, нет, свою норму углеводов я уже съела». Так почему не сложился твой брак? Мне, правда, интересно, как сложилась его судьба. Разные менталитеты, представления о жизни и отношениях. Мы, в общем, оказались несовместимы. Поначалу захлестнуло страстью на каком-то животном уровне, а потом, когда все рассеялось, остыли, начался быт. И, в общем, мне никогда не понять женщин. Ясно, так бывает. Это тоже опыт. Я, в общем, в отпуске здесь, приехал за женой. Смеется. Игривый. «Мне нужна своя женщина, родная и понятная», подмигивает мне, хитро щурясь. «Пойдешь за меня замуж?» «Не пойдет». Вздрагиваю от грубого голоса Белова позади меня. Оборачиваюсь. Родион пренебрежительно рассматривает Олега. «Она уже связана обязательствами», выдает он. «Пойдем». Хватает меня за руку и поднимает с места. Дергаюсь, пытаясь вырваться. То, что я ему должна, не дает Белову право так распоряжаться мной. Но Родион до боли стискивает мою ладонь, не отпуская. «Прости, Олег, мне правда пора. Созвонимся». Только и успеваю сказать я опешившему Олегу. Белов до сих пор в форме, и мой друг теряет дар речи, провожая нас взглядом. «Да отпусти ты!» — нервно выкрикиваю я, все-таки вырывая руку. «Ты обновила гардероб?» «Нет, я уже сказала, выбирай сам, в чем я должна соответствовать тебе. Наши представления о моде не совпадают». Злюсь, шиплю как кошка. «Мне хочется отвесить этому гаду пощечину. Я давно привыкла, что он относится ко мне как к вещи, но чтобы вот так позорить меня перед людьми, это уже за гранью». «Пошли выбирать, раз ты сама не способна отличить стиль от безвкусицы», кидает он мне и заходит в центр. Я когда-нибудь его убью. Эта мысль все больше и больше кажется мне реальной.